140 март 10 Теперь слышу в словах ваших непокорность, которая заставляет меня заявить вам следующее. Не смущайся, вернется все. Условия тяжкие, но будет поворот. Решающим фактором будет решение пути до конца. Сейчас самое трудное время в жизни вашей. Держись крепко. Так будем зоркостью охраняться. Первая страна, которая пойдет по пути преображения, будет новая страна. Слова, записанные, не принесли обычного чувства удовлетворения. Хорошо сплю, звон очень слабый, ничего не вижу и ничего не слышу, несмотря на усилия оглох.